Тревожен и ввиду столь неожиданного поворота событий считает необходимым без проволочек и колебаний отослать тебя к твоим усопшим предкам. Если бы я самым решительным образом не настоял на своем праве прийти к тебе с последним утешением, лежать бы тебе сейчас в самом мрачном месте на свете в мертвецкой прибасилии. Так что предоставь себя воле Божьей, чем валяться в какой-нибудь канаве на Леонском большаке, как вполне могло случиться. А лучше уж лежать в мертвецкой бассилии, потому что здесь твоя смерть получит желательный политический резонанс, чего не было бы, если бы тебя безымянного прикончили где-нибудь под открытым небом. «Предаваясь Волансе таким вот рассуждениям, сын мой, я и наслал стражников схватить тебя и вызвал из Парижа эскорт, чтоб тебя в целости и сохранности доставили в Бастилию». «Так все-таки это сделали вы?» — спросил Пётр. «У меня было подозрение, тем не менее я отказывался верить в такое вероломство» вероломство изумился отец Жозеф Разве не я снова и снова уговаривал тебя бежать ибо во Франции тебя ждет верная смерть И раз уж ты отказался бежать и выбрал смерть какое же это вероломство если я хотел придать твоей смерти значительности блеск Спасись от наемников Марио Покеоне ты не мог. Ты же сам видел, как он непрестанно покушался на твою жизнь, даже когда тебя охранял вооруженный отряд мушкетеров. А теперь ты в Париже, куда ни за что бы не попал без моего вмешательства». «Поверь мне, Петр, сын мой, даже считая с неизбежностью твоей гибели, я использовал все свое влияние и до последнего мгновения пытался тебя спасти». «Но, гамбари, не коль скоро ты уж попал к нему в лапы, не упусти своего шанса. Королева Регенша совершенно подчинена его воле, а ты своим геройством, как я сказал, — только приблизил свой конец. И единственное, чего мне удалось добиться, так это обещание, что ты не умрёшь от руки палача, не будешь ни повешен, ни обезглавлен, но тебя, согласно приговору, застрелят при попытке к бегству. Надеюсь, мое известие тебя порадовало, и ты почерпнешь из него необходимые силы. Петр заверил отца Жозефа, что это известие его действительно обрадовало и укрепило. «Но самым большим утешением для тебя, — продолжал отец Жозеф, — должна быть мысль, что жизнь свою ты прожил не зря». «Это я-то прожил жизнь не зря? — удивился Петр. Вот это, вот, отчего, должны мне растолковать, потому что у меня прямо противоположное ощущение, что любые мои попытки, какие я только не предпринимал, кончались ничем, и сознание этого приводит меня в отчаяние. — Пьер, благословенный сын мой, ты способствовал славе Франции, — молвил отец Жозеф, — прежде всего тем, что если наследный принц окажется способным к действию, чего ожидает весь народ, если он вырвет власть из рук своей властолюбивой матери и ее фаворитов, то в этом будет и твой вклад. Но я имею в виду и другую, возможно, самую главную твою заслугу. Насколько я осведомлен, турецкий султан относится к тебе... С великой любовью и почтением, и поддавшись своему неуправляемому мусульманскому темпераменту, может решиться на насильственные действия, которые в конце концов подвигнут святого отца объявить против турок,